19. «В Новый Лондон все недрожелюбное внимание города направлено на тебя», — сказал Тефтекс. «На тебя охотится Билли представил, как всплывает, пучеглазый, как рыба, и его замечает Лондон, где поджидали тату, гос, саби, мастерская. «Ах, вот ты где!» Под городом он перемещался как будто свободно. Не раз мимо проходили и глазели, а он глазел в ответ, но его никто не трогал. Там, где серые барельефы с цефилоподами осыпались, проглядывал старинный кирпич. Билли нашел дверь в ярко освещенную комнату. Там он охнул. По ширине это была маленькая гостиная, но пол находился глубоко-глубоко внизу, абсурдно глубоко. Вниз сбегали ступени. Это была шахта, заставленная книгами. Со шкафов свисали лестницы. Пока церковь прирастала имуществом, подумал он, горизонтальные ограничения вынуждали поколения верующих в Кракена углублять библиотеку. На пути вниз Билли читал названия. Тибетская книга мертвых, бок о бок, с бахахават гитой. Двумя-тремя коранами, Ветхие и Новые Заветы. Эзотерика и ацтекские теономиконы, кракенлор, головоногий фольклор, биология, юмор, искусство и океанография, дешевые мягкие обложки и редкий антиквариат, Моби Дик с тиснением на обложке, двадцать тысяч лье, верно, отдельная страница со знаком пулицеровской медали, где единственной не строчкой было Гигантские спруты, возносящиеся над океанским дном в холодной тьме. Примечание «Дорога» Кормака Маккарти. The Road 2006. Конец примечания. Высочайший прилив Джима Линча, прибитый оверх ногами, словно что-то богохульное. Друг на друга смотрели Теннисон и сборник стихов Хью Кука, раскрытый на перекликающихся страницах. Билли... Прочитал ответ Альфреду-лорду. «Кракен пробуждается. Серебряная рыбка летит шрапнелью прочь. От моего падения ввысь из черной преисподней. Зеленая волна с боков спадает, Когда со дна меня сезоны гонят. И на десятый счет я чувствую свой жар, Ветра не остудят, как океан. Еще нет полдня». Но шкура уж потеет мукой, волнение кишок злобно пучит шкуру. Нет сил бороться я, болтаюсь в токах боли, кричу, кричу, кричу в затяжном подъеме к спуску. И безумие той боли пронизывает все, города друг друга рубят в кровь. Тонут суда, в бурях огня, армии, бьются костылем и палкой, ожирение, бредет к инфаркту, по улицам истощение. Господи, — прошептал Билли, — сам издат, роскошные твердые обложки, рукописи, сомнительные обращики малой прессы, апокрифа тентакула. Примечание апокриф щупалец, латинское. Конец примечания о поклонении Кракину, Евангелия от святого Стинстрапа. «Нам не увидеть вселенную», — прочитал Билли во взятом наугад тексте. Набран он был неумело. «Нам не увидеть вселенную. Мы во тьме впадены в глубоком разрезе, где темная вода тяжелее земли, где сущности освещены нашей собственной кровью. Мы малые биолюмы». «Героические и ничтожные Прометеи, мы страшимся похитить огонь, но все же способны гореть. Боги среди нас, и мы их не заботим, и они не похожи на нас. Вот чем мы отважны, мы все равно им поклоняемся». Старые тома, распухшие от дополнений, с вытесненным катехизмата. Примечание. Катехизисы. Конец примечания альбомы с вклеенными вырезками, со сносками и со сносками к сноскам и так далее, в неоскудевающих интерпретациях, безжалостная тефтическая герменевтика. Он прочитал имена Диккенс и джелис шахматы Алисы. Примечание. Версия игры в шахматы с двумя досками и дополнительными правилами. Конец примечания. Разворот с мутациями этой книги, с эзотерическими правилами, с наделенными странными силами, слонами и пешками, с метаморфированными фигурами под названиями ящеры, торы и антикороли. И с одной под названием кракен. Обычно самой сильной фигурой считается универсальный прыгун, читал Билли, поскольку он может перейти со своего места на любое поле доски. Но это не он. А кракен. Кракен равно универсальный прыгун плюс zero. Читал Билли равно универсальный прыгун. Он может перейти на любое поле, включая то, на котором уже стоит. Куда угодно, включая никуда. На доске и в жизни для кракена в бездне ничто не есть ничто. Неподвижность кракена не есть отсутствие движения. Его zero везде сущность. Это движение, похожее на неподвижность, это самый сильный ход. Росцен следствие нулевой плавучести. Читал Билли. Арт Нуво. Зависть к спиралям. Войны. Жалкие отражения воображаемой политики Кракенов. Спустя бесчетные часы Билли поднял взгляд и увидел у двери под потолком девушку. Он помнил ее по одному из моментов во время видений. Она стояла в непримечательной лондонской униформе из худи и джинсов, закусив губу. «Привет!» — сказала она застенчиво. «Это большая честь. Говорят, тебя типа ищут все. Ангел памяти и все такое, как сказал Дэйн». Билли моргнул. «Тефтекс спрашивает, не хочешь ли ты прийти, и они будут рады, если ты... если ты последуешь за мной, потому что они ждут». Он... Последовал в комнату поменьше, с одним большим столом и множеством людей. Были там и Дэйн с Муром. Несколько человек носили балахоны, как Тефтекс. Большинство были в штатском. Все казались сердитыми. На столе лежал цифровой диктофон. С его появлением шум бурных споров оборвался. Дэйн встал. «Билли!» — сказал спустя миг Мур. «Прошу, присоединяйся!» «Я возражаю», — сказал кто-то. Начался ропот. «Билли, прошу, присоединяйся», — сказал Мур. «Что происходит?» — спросил Билли. «Еще не было времен, подобных нашим», — сказал Мур. «Тебе интересно будущее?» — Билли промолчал. «Когда-нибудь читал свой гороскоп?» «Нет». «Разумно». «Нельзя увидеть будущее. Его нет. Можно только делать ставки. От двух ясновидящих не добьешься одного ответа. Но это не значит, что кто-то из них ошибается». «Но возможно», — сказал Дэйн. «Возможно», — сказал Мур. «Но это все разные степени возможности. Даже лучше, когда прорицатели спорят». «Ты так и не сказал нам, что тебе снилось, Билли. Что-то поднимается. Все чувствуют, как что-то поднимается. С самого исчезновения Кракина и разногласий нет». Он сложил ладони, изображая обратный взрыв. «И это неправильно. Это запись консультации с лондомантами», — сказал он. «Что еще за...» — спросил Билли. «Вот это хороший вопрос», — сказал Дэйн. «Голоса города», — ответил Мур. «Мечтать не вредно». «Дэйн, прошу, это старейшие оракулы в пределах М-251». Примечание. М-251. Кольцевая автомагистраль вокруг Лондона. Конец примечания. «Простите», — сказал Дейн. «Но Фитч ошибается уже много лет. Говорит только то, что хочешь услышать». «Люди обращаются по традиции». «Некоторые из них получше», — сказал кто-то другой. «Ты забываешь», — сказал Тефтекс, — «что первыми это предсказали лондоманты. Возможно. Фич сдаёт. Это правда. Люди обращаются по традиции. Это правда». «Сантименты», — сказал дэн «Быть может», — ответил Мур. «Но в этот раз предсказал он» он умолял чтобы люди обратили внимание мур нажал плей лучше если спросите сказал отрывистый цифровой голос это сайра сказал мур о том зачем пришли что то поднимается подо всем это был тефтекс мы ищем путь между возможными не в этот раз старческий голос его лепит то и дело терял связанность он говорил настойчиво и от того сбивчиво имейте в виду но вы должны что- то сделать понимаете вы правы оно грядет и вы должны это конец всему иметь веру во что спросил тефттекс в лондон старик фич бессвязно нудил о закаулках и тайной истории описывал пентакли в банальностях городского планирования пора это сказать Резко заявил он. «Я не понимаю». «Никто не понимает». «Я знаю, что вы думаете». «Что вам говорили?» «Кто-нибудь говорил, что грядет?» «Нет, все только знают, что грядет, а дальше этого никто не видит, верно?» «Что-то!» — продолжал Фич, и голос его напоминал голос праха. «Грядет!» «Это вам говорит Лондон!» «Что-то случилось, и будущее не просчитать. В этот раз не увильнуть, не спастись». «Что грядет?» «Мир смыкается, что-то поднимается, и конец. Если любой пророк напророчит иначе, увольняйте его!» Билли слышал отчаяние. «Потому что он либо лжет, либо ошибается!» «Нужно искать», — сказал дэн «Нужно выходить на поиски Бога». «Всем заправляет тату, он не позволит другим заполучить такую мощь». «Вы что-то говорили про его врага?» – спросил Билли. «Может, это он забрал Кракена?» «Гризамент», – ответил дэн «Нет, он не был преступником и не имел дел с богами, и он умер». «А разве люди не думают, что это вы его забрали?» – спросил Билли, все уставились на него. «Все знают, что мы бы не стали», — сказал Тефтекс. «Он не наш, он ничей». Тут Билли понял, что это последние люди, которые бы забрали Кракена, асимптоту своей веры. «Что ты хочешь?» — спросил Дэйн Тевтекса. «Ты говоришь, нам нужно понять ситуацию, но мы должны выйти на охоту. Мы избавим его от зла». Довольно. — сказал Тевтекс, и все замолкли. — Тебе не приходило в голову, что это испытание? Ты правда думаешь, что Бог нуждается в спасении? Мур впервые держался как глава церкви. — Не забыл ли ты катехизис? Какая фигура сильнейшая на доске? Наконец Дейн пробормотал. — Сильнейшая фигура на доске — Кракен. — Почему? — Почему? Движение, похожее на неподвижность. «Веди же себя так, будто понимаешь, что это значит!» Мур встал и вышел. Билли ждал. Вышел Дейн. Один за другим разошлась паства.